Глава 7. Возможно, беременна. Если мой партнер прервал половой акт, могу ли я все равно забеременеть? Прерванный половой акт, как метод предохранения от беременности, мы, медики, называем еще по-другому – надвигающимся родительством. Да, с точки зрения предотвращения беременности, лучше, чтобы партнер извлек пенис до оргазма. Но если вы совсем не хотите забеременеть, этот метод из рук вон плох. Он может вам подойти только если вы не против случайного зачатия. Коэффициент неудач при предохранении от беременности только с помощью этого метода примерно 20%. Это значит, что из 100 женщин, полагающихся только на него, около 20 забеременеют в течение года. С точки зрения предохранения от зачатия это очень высокий коэффициент. Этот метод требует от партнера способности каждый раз точно предсказывать наступление оргазма и вовремя прерывать половой акт. Сделать это в нужный момент бывает трудно и еще труднее, если партнер в нетрезвом состоянии или не так уж озабочен тем, чтобы уберечь вас от зачатия. И помните, выбирая этот метод, Вы полностью полагаетесь на то, что другой человек будет все делать идеально. Готовы ли вы доверить ему такое важное дело? Еще одна проблема связана, конечно, с предсеменем. Так называется жидкость, выделяющаяся из пениса за некоторое время до семеизвержения. По этой теме проводилось не так уж много исследований, но есть данные, что в предсемене может содержаться сперма. Это еще одна причина, почему прерывание полового акта не особенно эффективно. Если вы полагаетесь на этот метод, стоит иметь в аптечке какое-нибудь средство экстренной контрацепции. Могу ли я забеременеть при ласках пальцами, если у моего партнера на руках осталась сперма? Да. Если вы прервали половой акт или занимались взаимной мастурбацией, помогали друг другу достичь оргазма или мастурбировали бок о бок, и у партнера на руках осталась сперма, не давайте ему прикасаться к вульве и влагалищу. От этого, безусловно, можно забеременеть. Неважно, каким образом сперма переносится во влагалище – пенисом, пальцами или пипеткой. Оказавшись внутри, сперматозоиды способны достичь фалопиевых труб, где могут встретиться с яйцеклеткой, готовы к оплодотворению. Скорее всего, вероятность наступления беременности в таких случаях ниже, чем при извержении семени прямо во влагалище, просто потому что внутрь попадает меньше семени. Насколько ниже, неизвестно. Зато известно, что в семени обычно содержатся миллионы сперматозоидов. Готовы ли вы так рисковать? Если не хотите забеременеть, позаботьтесь, чтобы ваш партнер не касался вульвы и не проникал во влагалище пальцами если это грозит попаданием туда семени. Или пусть сначала хорошенько помоет руки. Чистые руки – это всегда хорошо. Мне кажется, я беременна. Что мне делать? Прежде всего, сделайте глубокий вдох. Если вы выяснили, что беременны, хотя это не планировалось, то, наверное, вас сейчас захлестывают самые разнообразные чувства. У любой забеременевшей женщины есть три возможности. Первое – выносить ребенка и стать матерью. Второе – выносить ребенка и отдать его на усыновление. Третье – прервать беременность. Если, увидев две розовые полоски, вы не знаете, как вам поступить, это нормально. Лучшее, что вы можете сделать, дать себе время на размышление. Возможно, вам захочется поговорить с партнером, если он у вас есть, или с близкой подругой, родственником. Сходите к гинекологу, который вас знает, обсудите, как действовать дальше. Это тоже может быть полезно. Пока вы пытаетесь разобраться в себе, стоит начать принимать витамины для беременных, если вы не исключаете того, что будете рожать. Если вы поняли, что хотите рожать, сразу звоните гинекологу, Узнавайте, когда нужно прийти на первый прием, начинайте покупать книги по теме и испытывать приятное волнение. Если вы склоняетесь к варианту с усыновлением, узнайте о местных ресурсах, где можно получить подробную информацию. Помните, если вы наводите справки и расспрашиваете кого-то об усыновлении, это еще не значит, что вы не можете повернуть назад. Если вы пришли к выводу, что беременность вам не нужна, Важно знать законы, которые регулируют доступ к таким услугам, как искусственный аборт, в том месте, где вы живете. Бывает, что закон устанавливает жесткие ограничения в том, что касается срока беременности и условий, при которых можно сделать аборт. Так что важно все выяснить. Если вы видите, что врач не уважает вашего выбора, чтобы вы не решили, избавьте себя от головной боли и найдите другого врача. «Ой, я занималась сексом без предохранения, что теперь делать?» Прежде всего, дышите. Постарайтесь не впадать в панику. Есть разные варианты, но когда речь идет об оплошностях, связанных с незащищенным сексом, время играет важную роль. Средство экстренной контрацепции. Это то, что идет вход, когда разрывается презерватив, или вы занимаетесь сексом, пропустив несколько таблеток, или допускаете еще какой-то промах. Есть несколько видов экстренной контрацепции, поэтому слушайте дальше и решайте, какое средство вам подойдет. Это не только таблетки. Средства экстренной контрацепции. Противозачаточные средства, которые применяются после полового контакта для защиты от беременности. Их принцип действия основан на предотвращении или отсрочивании овуляции. Средства экстренной контрацепции не вызывают аборта. Имейте в виду, что эффективность этих средств тем выше, чем быстрее их применили. Медь, содержащая ВМС. Лекарственная форма. Внутриматочное средство. Эффективность. 99,9%. Срок применения после секса. 5 дней. Отпускается без рецепта? Нет. Требует посещения врача? Да. Левонор-гестрел. Торговое название ⁇ метод. ископел пастинор. Лекарственная форма. Одна таблетка 1,5 мг или две таблетки 0,75 мг. Эффективность ⁇ 88-95%. Срок применения после секса ⁇ 3 дня. Отпускается без рецепта? Да. Требует посещения врача? Нет. Противозачаточные таблетки. Торговое название ⁇ метод. Метод Юспе. Лекарственная форма. Комбинация таблеток. Схема приема своя для разных видов таблеток. Эффективность ⁇ 75%. Срок применения после секса ⁇ 5 дней. Отпускается без рецепта? Нет. Требует посещения врача? Нет. Как мне раздобыть таблетку или другое средство экстренной контрацепции? Как я уже писала, отвечая на предыдущий вопрос, есть несколько вариантов экстренной контрацепции. При этом заранее приобрести препарат, скорее всего, не получится. Если случился незащищенный секс, незамедлительно обратитесь к гинекологу по ОМС или платно и попросите выписать рецепт на препарат. Это нужно сделать в течение 72 часов с момента полового акта. Врач соберет подробный анамнез, уточнит время незащищенного секса и выпишет вам лекарство. После этого вы сможете приобрести его в аптеке. При этом у средств экстренной контрацепции имеется возрастное ограничение 16+ капел в редких случаях разрешен к приему до достижения этого возраста, но под наблюдением гинеколога. Правда ли, что в организме все нарушится, если принять средства экстренной контрацепции больше одного раза? После приема таблеток для экстренной контрацепции вероятны мажущие выделения, и, возможно, следующие месячные начнутся не по графику. Но сколько бы раз вы ни пользовались этим средством, 1 или 10, таблетки не причинят долговременного ущерба. По крайней мере, нет данных, свидетельствующих об обратном. Иначе говоря, экстренные средства контрацепции не приведут к бесплодию, не повредят матке, не вызовут рака и других проблем, которыми некоторые люди нас пугают. Да, при частом приеме таких средств растет содержание некоторых гормонов и может сбиться цикл, Не самая идеальная ситуация но у нас нет объективных данных в пользу того что число приемов нужно ограничить тем не менее прошу вас обратить внимание что экстренные средства не случайно названы экстренными лучше постоянно предохраняться от беременности каким-то другим способом не полагаясь исключительно на экстренную контрацепцию в долгосрочном плане они не так эффективно защищают от нежелательной беременности как обычные контрацептивы. Но если вы не можете предохраняться постоянно или у вас нет доступа к средству, которое вам подходит, то экстренная контрацепция при необходимости – это лучше, чем ничего. Нужно ли делать тест на беременность у врача? Нет, как правило. Тесты для диагностики беременности по моче, которые есть у нас в кабинетах и в больницах, Ничем не лучше тех, что продаются в супермаркетах. Так что не тратьте лишние деньги. Если же вам нужен анализ крови на беременность, а он необходим лишь при наличии факторов риска, таких как угроза выкидыша или внематочная беременность, то да, для этого придется сходить к врачу. Я беременна и не знаю, кто отец ребенка. Когда я смогу это выяснить? Да, это непростая ситуация. Можете не сомневаться, вы не одиноки. Есть тесты, позволяющие установить отцовство. Но прежде чем собраться их делать, подумайте, для чего вам нужна эта информация. Повлияет ли она, к примеру, на то, как вы поступите? Станете мамой, отдадите ребенка на усыновление или сделаете аборт? Если не повлияет, подумайте о том, чтобы дождаться рождения ребенка и только тогда сделать тесты, которые будут не такими опасными, как инвазивные пренатальные дородовые тесты. Если вы все-таки решитесь на пренатальное тестирование, убедитесь, что лаборатория, в которую вы собираетесь обратиться, имеет все необходимые разрешения. Такие лаборатории обязаны придерживаться высоких стандартов в том, что касается тестирования, ведения документации и отчетности. Не пытайтесь искать в интернете самый дешевый вариант. Во время беременности определить, кто отец ребенка, можно двумя способами. Инвазивное тестирование. Название. Биопсия ворсин хориона. БВХ. Амниоцентез. Как проводится? БВХ. Тонкая игла вводится через влагалище или переднюю брюшную стенку, В плаценту для забора маленького образца ткани. Амниоцентез. Игла вводится через живот в матку и забирается небольшое количество околоплодных вод, содержащих клетки плода. Срок беременности БВХ. 10-13 неделя беременности. Амниоцентез. начиная с 16 недели беременности. Риск разрыва плодного пузыря. 1-2%. Риск выкидыша 1 на 300 тысяч процедур. Преимущества. Взятый образец можно использовать и для других скрининговых тестов. Считается, что при этом точность результатов выше, чем при неинвазивном пренатальном тестировании. Можно ли пройти в рамках ОМС? Да, но только исследования хромосомы 21. Остальные исследования являются платными. Неинвазивное тестирование. Название. Неинвазивное принатальное тестирование. Анализ внеклеточных ДНК. Как проводится? У беременной берут кровь на анализ. В ее крови присутствуют ДНК плода. У потенциального отца берут мазок со скобой щеки. Два набора ДНК сравнивают и определяют вероятность того, что этот человек – отец ребенка. От 0 до 100%. Срок беременности. Начиная с 10 недели беременности. Риски. Невозможность получения результата. Иногда данные теста внеклеточной ДНК не поддаются истолкованию. Преимущества. Неинвазивная процедура. Образец, взятый для анализа внеклеточной ДНК, можно использовать и для других скрининговых тестов. Можно ли пройти в рамках ОМС? Только в редких исключениях. Как узнать, фертильна я или нет? Точного теста, позволяющего определить, фертильна женщина или нет, не существует, хотя множество фирм стремятся убедить нас в обратном и с радостью продадут набор для тестирования. Тем не менее, о фертильности можно судить по некоторым признакам. Для зачатия нужно, чтобы у женщины произошла овуляция. Созревшая яйцеклетка вышла из яичника. Вот некоторые из признаков, указывающих на то, что овуляция происходит. Регулярные циклы. Начало месячных приходится на каждые 21-35 день. Тесты на определение овуляции показывают положительный результат. Шеичная слизь приобретает признаки, характерные для овуляции. Изменения базальной температуры тела указывают на овуляцию. Анализы крови на гормоны, например, фолликулостимулирующий гормон, ФСГ и эстроген, указывают на овуляцию. Ультразвуковое исследование показывает, что яичники готовятся к овуляции. Но овуляция лишь часть общей картины. На фертильность влияет и то, сколько у вас созревает яйцеклеток, А эта особенность закладывается еще когда вы находитесь в утробе матери. Анализ крови на антимюллеров гормон, АМГ, инструмент оценки овариального резерва. Он дает нам представление о здоровье яичников и количестве созревающих яйцеклеток. Правда, эта оценка приблизительна, и исключительно на анализ АМГ полагаться не следует. Ни один из этих тестов не позволяет предсказать, насколько здоровы будут у вас матка и фалопиевы трубы и, конечно, не дает представления о количестве и качестве сперматозоидов у вашего партнера. Вас волнует, насколько вы фертильны? Поговорите об этом с врачом. Пусть он решит, какие анализы и исследования вам подойдут. Если они вообще нужны.